его не интересовал. Взоры некоторых спортивных деятелей просто таки загораются огнем при виде новичка, изъявившего желание играть в команде. А что этот новобранец умеет, как будет хранить живые традиции команды, что привлекло его квартира, деньги, машина или действительно честная игра, футбол? Это такого руководителя мало интересует. Вот и потыкается, потыкается кандидат в звёзды в незнакомом коллективе, увидит, что лавры не подносят на тарелочке с голубой каемкой, да и сникает до срока, отпускает его с богом, вздохнув для приличия. Не вырос, мол, из него мастер. И тут же с рвением, достойным лучшего применения, бросается искать новых кандидатов в лидеры. А мастер который ещё так много мог дать и команде, и футболу, и тем же молодым, уже ушел, в лучшем случае виною не родную команду, где тоже жизнь не мед. Я знал твердо, что никогда не надену на смену динамовской другую футбольную форму. Но тем не менее, а возможно, в силу этих обстоятельств, все чаще посещали меня мысли о том, что с каждым сезоном Возраст будет мозолить глаза сильнее и сильнее. Вряд ли удастся сыграть, думал я тогда, еще на одном чемпионате мира, а испанский пока не заладился для меня. Не почувствовал я удовлетворения от матча с бразильцами, хотя казалось, упрекнуть себя особо было не в чем. Что не забил гол? Согласен, плохо. Но ведь не в каждом матче удается забивать даже в состязаниях куда меньшего ранга в ворота куда менее именитой команды я честно делал свое дело, не давал себе поблажек, это я знал определенно. да только видно мало этого хочешь ты того или нет, а бремя лидерства ложится на тебя и кажется я тогда вдруг подумал, что, наверное, мне нужно будет применить к себе ту известную истину то выигрывает команда, а проигрывает вратарь. Пожалуй, мне с Досаевым, если что, придется вынести главную тяжесть упреков и официальных мнений. Но не угнетенность или страх перед ответственностью были моими спутниками перед матчем. Нет, я думал, как сыграть получше, как сделать так, чтобы каждый матч здесь в Испании остался праздником навсегда. Ведь подумать только, чемпионат мира. Сколько моих товарищей по Динамо, по сборной страны, страстно мечтали хоть раз выйти на поле и побороться за мировой кубок. Но увы, это счастье выпадало единицами с когорты прекрасных, талантливых футболистов. Многие такие ушли из спорта, не испытав это ни с чем не сравнимое чувство, которое не покидает меня с того самого момента как мы ступили на землю Испании. Как же сыграть здорово? Что нужно сделать мне самому и всем нам? В Малаге матчи начинались в 21 час по местному времени, когда спадала жара. 11 малознакомых, разве что по телевизору видели новозеландцев, о них было известно лишь они, Янны, приверженцы английской школы футбола, выстроились перед нами. Ван Хаатон, Дэд, Херберт, Эрик, Боаф, Коул, Сандер, Зэки, Хресел, Раффер, Бесков предложил играть в следующем составе: Досаев, Соноквилидзе, Чивадзе, Болтача, Демьяненко, Бессонов, Баль Гаврилов, Шенгелея, я дораселия. Перед началом тренеры обрадовали нас. Температура отличная, 22 градуса. Но мы и сами ощутили это, едва вышли из гостиницы. Это был, так сказать, дополнительный эмоциональный фактор перед матчем. Судья из ливье Эльгу, дал свисток, и игра началась. И вот как бывает, противник не чета бразильцам а начало получилось у нас суетливым в действиях ребят сквозила какая-то поспешность и в нападении и в защите